Запомнился случай, когда несколько бойцов, в том числе и мы с Иваном Староверовым, получили задачу проверить ближние дома. Вдвоем мы вбежали в один из подъездов и последовательно начали осмотр. На первом этаже не было никого. Дойдя до второго этажа, мы разделились. Иван вошел в квартиру, выходящую окнами во двор, а я на улицу. Не успел я сделать и пяти шагов. Как услышал за спиной хриплый голос на немецком языке "Хендехог". Эта фраза мне была хорошо известна. В комнате между двух окон в простенке было вмонтировано зеркало от пола до потолка. В зеркале я увидел себя, а за спиной у себя немца с автоматом в руках, направленным мне в спину. Не сразу мне пришло в голову решение труднейшей для меня задачи. Я стоял и ждал. Вот, вот мне в спину вонзятся пули, и охнуть не успеешь. Немец медленный и продолжал стоять с направленным на меня автоматом. Теперь трудно вспомнить, сколько прошло времени, пока мы стояли в таких позах. Вдруг я увидел, что изо двери левой комнаты в немца что-то было брошено. Он инстинктивно поднял автомат, и мне показалось, что вздрогнул. Этого мгновения было достаточно, чтобы я выхватил из за отворота куртки пистолет, который у меня был на взводе, и произвел в немца два выстрела. Он рухнул к моим ногам, и тут я увидел свою спасительницу. Это была девушка, которая была в этом доме в прислугах. В комнату она пришла за вещами, потому что все жильцы дома прятались в подвале. Девушка оказалась русской, угнанной из города Кдовы. Ленинградской области, звали ее Носова Мария. Увидев меня, она не успела предупредить, что мне грозит опасность, но улучив момент, бросила в немца подставку для цветов. Спасибо ей за оказанную помощь. Я постоял в нерешительности, не зная, что делать, и в это время вбежал Иван. Поняв, что произошло, он взял автомат в руки и обнаружил... что в автомате не было ни одного патрона. Тут я понял, почему он не стрелял мне в спину. Но ведь я не знал, что у него нечем в меня стрелять. Счастье было на моей стороне. Я даже не успел испугаться. Но когда я стоял над трупом того немца, мне стало не по себе. Мелкая дрожь пробежала по всему телу. Я смотрел на человека, от которого несколько минут назад зависела моя жизнь. Из этого состояния меня вывело прикосновение к плечу Ивана. Он протянул мне автомат этого немца и сказал: «На, возьми, пригодится, а то с пистолетом не навоюешь». Девушку мы с Иваном отвели к старшине Смоле, который быстро нашел ей работу. Два дня она работала у него на кухне, но потом всех советских людей стали собирать на специальные пункты для того, чтобы возвратить к родным местам. Многим из них пришлось еще раз пережить горе, которое было посей на войной. У многих не осталось ни дома, ни родных. Они возвращались на пепелище. Приходилось начинать все сначала. Понадобятся годы, чтобы залечить раны, но останутся навсегда раны в душе, которые не поддаются никакому лечению. Давно прошла война, но люди моего поколения никогда не забудут всю горечь несчастий и людских страданий. Через которую пришлось им пройти. Я рассказываю это для того, чтобы наши дети и внуки знали, что война, кроме страданий и боли, ничего людям не приносит. Наконец, тридцатого марта город был окончательно очищен от фашистов. За время штурма города части и соединения перемешались, трудно было разобрать, где границы частей. На одной улице можно было встретить штабы нашей. семидесятой армией и шестьдесят пятой армией, но это нисколько не мешало нам быть радостными и веселыми, потому что это были свои, наши, советские, родные и близкие. Мы все вместе одолели врага, и это было главное. Понемногу стрельба утихала, не стало привычного сплошного фронта, гул артиллерийской канонады. Как-то странно было слушать тишину, от которой мы отвыкли. Собираясь у полевой кухни, звеня котелками и ложками, можно было услышать разговоры о том, что там, где-то далеко позади дома, готовятся к севу, пустили электростанцию, наладили водопровод, открыли детский сад. Жизнь начинала возрождаться. Это радовало наши сердца. Утро тридцать первого марта было солнечным и без канонады. Весна сорок пятого в прибалтийских землях была дождливая, и редкие дни выглядывало солнце из-за свинцовых туч, а тут как будто по заказу яркие утренние солнечные лучи ласково светили и своим теплом грели и без того загоревшие закопченные лица моих товарищей. Неслышно разрывов снарядов, нет постоянной пулеметной трескотни, только изредка можно было услышать отдельные выстрелы. Такая тишина не могла быть незамеченной жителями города, которые во время боев прятались в подвалах, бункерах и еще кто знает где. И вот потихоньку, одиночками, робко, где крадучесть, где из-за угла, они начали выглядывать и выползать на свет Божий. Женщины, старухи и старики, и, конечно же, вездесущие дети. Кое-где встречались и мужчины. Поначалу было трудно разобраться. Кто есть кто, то ли этот цивильный, то ли переодетый военный, но разбираться в этом, конечно, было нужно На нас эти люди смотрели настороженно, с недоверием, кто знает, что это за люди русские Ведь о нас немецкая пропаганда распространяла самые страшные слухи Среди этих людей были и те, кто не одну сотню километров бежал от нас сюда, ища спасения от советской армии вынашивая в душе надежду, что наконец-то Фюрер найдет силу и остановит победоносное продвижение русских, но вышло все не так. Расчеты рухнули, никто нас не остановил, и мы пришли, пришли для того, чтобы рассчитаться за все содеянное на нашей земле. И теперь эти люди были во власти армии, пришедшей карать. Но странное дело, никто не грабит, не убивает. Не арестовывает, наоборот, солдаты охотно помогают тушить пожары, растаскивают завалы на улицах, а везде сущие ребятишки, не стесняясь, подходят к солдатским кухням, и их визиты не безуспешные. Солдаты, о которых столько говорилось страшного, елеца своим хорчом с детьми, отцы которых только вчера еще здесь на улицах города стреляли из автоматов и фаустпатронов. В тех, кто делится своим куском хлеба, так что это за люди? Вот такой вопрос можно было прочитать на лицах женщин и стариков. А мы их понимали, понимали, потому что мы прошли через эти муки и горы и готовы были подать руку помощи людям терпящим бедствие. По близости от дома, в котором расположился штаб нашего дивизиона, был сквер. На его газонах ярким весенним цветом зеленела травка. начиналось пробуждение природы наступала новая жизнь по травке обродили три лошади брошенные немецкими обозниками одна лошадь хромала она была ранена в ногу и на ноге выше колена у нее была запекшаяся кровь один солдат с куском сухаря подошел к ним видимо хотел их выловить и приспособить к делу странное дело лошади не пытались сопротивляться а наоборот та которая была ранена Сама первая подошла к протянутой руке. Солдат что-то прокричал другому солдату, сидевшему у дома, и тот скрылся во дворе. Вскоре показалась девушка с анонструктором, с сумкой и медикаментами. Лошадь спокойно стояла, пока ей оказывали помощь. Странного, конечно, ничего в этом не было. За многие недели, а то и годы войны, лошади тоже привыкают к походной жизни и очень хорошо понимают людей. И то, что происходит вокруг, конечно, в силу их животного разума. Так эти лошади приобрели новых хозяев. Они просто привыкли служить людям. Возле длинного серого трехэтажного дома расположились артиллеристы, которые, используя свое свободное время, пожевали свои орудия. Удары шеста по пыжу гулко раздавались по всей улице. Давно я не слышал такого шума за время наступательных боев. Мы чаще обходились мытьем стволов орудий, а уж до поживания руки не доходили. Глядя на артиллеристов, наши самоходчики решили последовать их примеру. Мы с Иваном пошли помогать Алексею Ларченкову. По улице двигалась колонна пленных немцев, конвоируемая пожилыми солдатами. Она направлялась за город, где-то в районе Оливы был сборный пункт. Смотреть на пленных я не любил. жалкие фигуры немецких солдат вызывали у меня отвращение. Были среди них и такие, которые шли с поднятой головой, стараясь показать, что их поражение не окончательно. И все же основная, я бы сказал, подавляющая масса пленных шла опустив низко головы, как бы стыдясь наших бойцов, и они ясно понимали, что это конец, конец гитлеризму, что теперь будет с ними. Такой вопрос был в голове у каждого немецкого солдата. Многим из них еще придется вернуться к своим очагам, и они будут строить новую Германию. А пока у них в голове полный ковардак. Они шли медленно, переставляя ноги. Мы с Иваном не дождались конца колонны и направились во двор, где наши ребята готовились чистить пушки. Не успели мы приобщиться к делу, как пришел приходька и подозрел меня для разговора. Последние дни я его редко видел. Он обернулся, левая рука была забинтована. Я спросил, что у него с рукой. Оказалось, что осколком задела ладонь. Но уже стало лучше, и в Митсамбат отправляться не пришлось. Иван Иванович сказал, что в штабе идет разговор о том, что меня и еще двоих ребят отправить в тыл, то есть в Союз, учиться в военное училище. Как я на это смотрю? Я сразу заортачился, а почему меня, что я тут уже не нужен? Такой оборот дела я воспринял как обиду. Вот-вот война кончится, уже ясно, что нас перебросят на другой участок фронта, а это будет уже непосредственно у самой Германии, и выходит, что я не увижу того самого счастливого и радостного дня. Тогда и можно поехать учиться, а пока мне и этих знаний хватает, чтобы победоносно закончить войну. Комбат поглядел на меня каким-то особенно ласковым взглядом и здоровой рукой пошевелил мне волосы на голове. Ладно, иди пока работай, а потом поговорим. Я думаю, что ты парень понятливый и разберешься, что к чему. Тебе и многим другим, как ты, предстоит еще служить долго. А это значить надобность в командирах не отпадает, а наоборот возрастает. Впереди еще много-много будет дел важных и нужных. «Вот вы, молодые офицеры, и будете продолжать дело, начатое здесь, на фронте. Подумай на досуге, голова!» Сказав это, он подтолкнул меня в спину к ребятам, которые взяли шест для прогонки пыжа, и пошел в сторону штаба. Я остался стоять в недоумении. От одной мысли, что мне придется расставаться с такими замечательными ребятами, ставшими мне родными, меня бросало в дрожь, Да, из госпиталя я убежал ради того, чтобы не потерять их из виду. А тут добровольно уехать? Нет, ни за что, ни за какие ковришки. Да и война на исходе. Нет, не поеду. Насильно не пошлют. С такой твердой мыслью я взялся за шест и включился в общую работу. Тем не менее, совсем скоро я оказался в Киевском военном училище имени Фрунзе. Война для меня закончилась. Затем была служба в каунасе. Тяжело было. Русских не любили, считали оккупантами. Пятидесятые годы. На воротах гарнизона писали: "Русские янки, прочь из Литвы". Бывало, пойдешь на рынок, если услышат русскую речь, ничего не продадут, отворачиваются, будто не слышат. Много было покушений на советских офицеров. Убивали целые семьи. Поднимали гарнизон по тревоге. Иногда на полигон на учения ездили прямо с семьями, жили в палатках в лесу, так как опасались нападения банд. В 1954 году меня перевели в Ригу. В Латвии обстановка была чуть лучше. Тут прошли четыре года моей службы. Затем был перевод на Дальний Восток, Шерловая гора, Чулман, затем Якутия, Ленск. Шилка, Онанский район, много раз был награжден грамотами и благодарностями, однако из-за болезни жены был вынужден оставить службу, уйти в запас и уехать из Забайкалья на Украину.